Подбор кадров в 21 веке. Клаудио Фернандес Араус. ЕДФ Крацы. Проблема. В последние несколько десятилетий организации при найме и развитии сотрудников делают основной упор на компетенции. Рекрутеры составляют объявления о вакансиях, перечисляя отдельные профессиональные навыки необходимые для выполнения должностных обязанностей и выбирают тех кандидатов, у которых они есть. Но бизнес 21 века сложен и нестабилен, а рынок труда высококвалифицированных специалистов слишком мазок для того, чтобы эта система работала и дальше. Решение. Те, кто сегодня отвечает за принятие решений о найме и развитии персонала, должны вместо компетенций сосредоточиться на потенциале соискателей их способности адаптироваться к постоянно меняющейся деловой среде и развивать в себе на себя новые сложные задачи. Инструменты. Руководителям следует научиться оценивать сотрудников уже работающих в компании и будущих по следующим пяти ключевым качествам: мотивация, любознательность, проницательность, вовлечённость и решительность. Затем они должны грамотно использовать инструменты удержания персонала и расширять зону ответственности сотрудников, чтобы помочь лучшим из них стать ещё лучше. Несколько лет назад мне попросили помочь в поиске нового генерального директора для семейной компании, которая занималась розничной торговлей электроникой. Она планировала расширение деятельности и хотела повысить профессиональный уровень менеджмента. Я работал в тесном контакте с руководством компании и генеральным директором, покидающим свой пост, чтобы определить точный набор требований к претендентам на эту должность, а затем искать кандидатов и проводить отбор. Тот, кого мы наняли, имел великолепную профессиональную подготовку. Он посещал учебные заведения высочайшего уровня, работал в лучших организациях отрасли и успешно возглавлял представительство очень известной международной компании в одной из стран. Что ещё более важно, его компетентность во всех требуемых областях была выше установленного нами уровня. Однако всё это оказалось неважным. Несмотря на впечатляющий опыт работы и полное соответствие ожиданиям, он не смог приспособиться к масштабным технологическим, законодательным и конкурентным изменениям, происходившим на рынке в то время. Спустя 3 года его уволили, так и не дождавшись достойных результатов. А вот другая история, которая произошла на заре моей карьеры в сфере подбора топ-персонала. Мне нужно было подыскать руководителя проекта для небольшой пивоварни, принадлежащей компании Kinsah, которая тогда занимала доминирующее положение на рынке пива в южной части Латинской Америки. В те дни я даже не был знаком с понятием компетенции. Дело было ещё до появления интернета, а Kinsah была единственным серьёзным игроком на рынке напитков в регионе. Так что у меня просто не было возможности отобрать большой пул кандидатов с соответствующими навыками и опытом работы в нужной отрасли. В конце концов, я связался с Педро Альгортой, менеджером, с которым был знаком с 1981 года, когда мы оба учились в Стэнфордском университете. Альгорта был одним из пассажиров самолёта, уцелевших в печально известной авиакатастрофе в Вандах в 1972 году, о которой было написано несколько книг. Ис нет фильм Выжить, Alive. Однако он не имел опыта работы с товарами народного потребления, не был знаком с провинцией Криентес, где находилась пивоварня, и никогда не работал ни в маркетинге, ни в продажах, а именно этим ему и предстояло заниматься. Тем не менее, у меня было ощущение, что у Алгорты всё получится, и Кинса согласилась его нанять. Это оказалось разумным решением. Альгорто очень быстро вырос сначала до директора пивоваренной компании в Каринтисе, а затем и до генерального директора флагманской пивоваренной компании Кинза, Кильмис. Он стал ключевым членом команды, превратившей Кинцу из семейной компании в крупный концерн с менеджментом, который в то время считался одним из лучших в Латинской Америке. Почему же генеральный директор из компании, торгующей электроникой, который, казалось, подходил по всем параметрам, показал столь плачевный результат? И почему алгоритм, явно не соответствувший предъявляемым требованиям, добился таких блестящих успехов? Потратив 30 лет на оценку и анализ работы топ-менеджеров, а также на изучение факторов, влияющих на их эффективность, я пришёл к выводу, что самый важный показатель, позволяющий предсказать успех руководителя любого уровня, от низших звеньев управления до высшего менеджмента и совета директоров, это наличие потенциала. Я научился распознавать людей, у которых он есть, помогать компаниям их привлекать и создавать им возможности для дальнейшего развития. В этой статье я хочу поделиться своим опытом. Бизнес становится всё более сложным и изменчивым, а мировой рынок ведущих специалистов сужается. Поэтому я убеждён, что организации и их руководители должны войти в новую эпоху подбора кадров, где критерии оценки будут не физические, умственные способности, опыт или навыки, а потенциал. Новая эпоха. Первая эпоха подбора кадров длилась тысячелетия. На протяжении веков выбор работников основывался на их физических качествах. Если нужно было соорудить пирамиду, прорыть канал, победить в войне или собрать большой урожай, требовались самые сильные, здоровые и выносливые люди, которых только можно было найти. Эти параметры легко поддаются оценке, и мы до сих пор неосознанно продолжаем их учитывать, несмотря на неактуальность такого подхода. Руководители компаний из списка Fortune 500 в среднем на 6 см выше среднестатистического американца, и то же самое относится к президентам стран и военным начальникам. Я родился и вырос во вторую эпоху, когда акцент делался на умственных способностях, опыте и прошлых достижениях. На протяжении большей части 20 века важнейшим фактором при приёме на работу, особенно на должности белых воротничков, был IQ, который оценивался исходя из полученного образования и пройденных тестов и отражал вербальные, аналитические, математические и логические способности человека. Большая часть работы также стала подчиняться профессиональным стандартам. Появилась возможность сертифицироваться с достаточно высокой степенью надёжности и прозрачности многие категории работников, а поскольку большинство должностных обязанностей в разных компаниях и отраслях были довольно похожи, то из года в год отличным критерием при подборе сотрудников считались его успехи на предыдущих местах работы. Если вам нужен был инженер, бухгалтер, юрист, дизайнер или генеральный директор, вы искали самого умного и опытного инженера, бухгалтера, юриста, дизайнера или генерального директора. Проводились с ним собеседования и нанимали его на работу. Я начал заниматься подбором топ-менеджеров в 80-е годы прошлого столетия. Это была третья эпоха подбора кадров, когда получил распространение компетентностный подход, преобладающий и по сей день. Дэвид Маклиланд в своей работе «Тестирование компетенций, а не интеллекта», написанной в 1973 году, предложил оценивать конкретные характеристики и навыки работников, особенно менеджеров, что позволило бы предугадать, насколько выдающихся результатов они смогут достичь на предлагаемых им должностях. Такой подход соответствовал духу времени. Развитие технологий и слияние разных отраслей усложнило рабочие процессы для многих профессий, в результате чего опыты достижения на предыдущих местах работы начали терять актуальность. Соответственно, мы сосредоточились на том, какие компетенции предполагает та или иная должность и стали искать кандидатов с их подходящими сочетаниями. Кроме того, при подборе руководителей мы начали опираться на исследования, в которых говорилось, что коэффициент эмоционального интеллекта важнее IQ. Сейчас мы находимся на заре четвёртой эпохи, и наше внимание должно переключиться на потенциал сотрудников. В условиях нестабильности, неопределённости, сложности и неоднозначности современного мира для него даже придумали специальное слово VUCA. Оценка специалистов и их приём на работу на основе компетенций становится всё менее эффективными. Небольшое уточнение. VUCA акроним, образованный из английских слов: volatility нестабильность, Uncertainty неопределённость, complexity сложность и ambiguity неоднозначность. То, что сегодня делает сотрудника успешным на определённой должности, может не сработать завтра. Если конкурентная среда изменится, стратегия компании будет скорректирована или ему придётся взаимодействовать с другой группой коллег, а может и руководить ею. Соответственно, вопрос уже не в том, есть ли у работников и руководителей в вашей компании нужные навыки, а в том, обладают ли они потенциалом для освоения новых. Нехватка топ-персонала. К сожалению, оценить потенциал сотрудников гораздо труднее, чем их компетенции. Тем не менее, это возможно, о чем я расскажу далее. Более того, вашей организации придется заниматься этим в жестких условиях. В скором времени на рынке труда соискатели будут в более выгодном положении, чем работодатели. Просто безработица в США и Европе в 2010 году помешал увидеть нечто важное. Из-за влияния трёх факторов глобализации, демографического кризиса и проблемы кадровых резервов, в ближайшие годы значительно сократится число кандидатов на руководящие должности. Ещё в 2006 году я вместе с Нитином Нори, который в настоящее время является деканом Гарвардской школы бизнеса, и моими коллегами из компании Egan Zenda занялся изучением этого вопроса. Мы опросили руководителей 47 компаний с совокупной рыночной капитализацией в размере 2 триллионов долларов, выручкой свыше 1 триллиона и числом сотрудников более 3 миллионов человек. Эти прибыльные компании с безупречной репутацией и эффективным подходом к работе с персоналом представляли основные секторы экономики и регионы мира. Тем не менее, мы обнаружили, что все они столкнулись с серьёзным кадровым кризисом. 8 лет спустя ситуация для работодателей ничуть не улучшилась, даже наоборот. Рассмотрим три упомянутых фактора. Глобализация вынуждает компании выходить за пределы своих традиционных рынков и конкурировать за тех специалистов, которые могут им в этом помочь. Крупнейшие мировые компании, участвовавшие в нашем исследовании 2006 года, Ожидали, что к 2012 году доля их доходов на развивающихся рынках вырастет на 88%. Так и случилось. Более того, в 2014 году международные валютные фонды и другие организации прогнозировали, что в период до 2016 года рост мировой экономики по большей части на 70% будут обеспечивать развивающиеся рынки. В то же время компании из развивающихся стран включаются в конкурентную борьбу не только за потребителей, но и за перспективных специалистов. В качестве примера можно привести Китай. К 2014 году в список Fortune 500 вошли 88 китайских компаний, в то время как в 2003 году их было всего восемь. И этот рост объясняется в том числе развитием зарубежных рынков. Huawei, ведущая телекоммуникационная компания Китая, насчитывает более 70 тысяч сотрудников, 45% из которых заняты в центрах исследований и разработок, расположенных в других странах. В Германии, Швеции, США, Франции, Италии, России и Индии. Подобные примеры можно найти и среди компаний, работающих на рынках таких стран, как Индия и Бразилия. Влияние демографических факторов на количество потенциальных работников также не вызывает сомнений. Обычно топ-менеджерами становятся люди из возрастной группы от 35 до 44 лет, которая заметно сокращается. В исследовании 2006 года мы подсчитали, что из-за прогнозируемого снижения количества молодых управленцев на 30% В сочетании с ожидаемым ростом бизнеса число кандидатов на высшие руководящие должности в этой ключевой возрастной группе сократится в два раза. 10 лет назад демографический сдвиг затронул в основном США и Европу. Однако к 2020 году количество людей, достигших пенсионного возраста, превысит число работников, выходящих на рынок труда во многих странах, включая Россию, Канаду, Южную Корею и Китай. Третий фактор связан с первыми двумя и не менее важен, хотя и не столь широко известен. Компании не развивают должным образом свои кадровые резервы потенциальных руководителей. В 2014 году Price Waterhouse Coopers провела опрос директоров различных организаций в 68 странах мира, и 63% опрошенных заявили, что их беспокоит возможная нехватка квалифицированного персонала на всех уровнях компании в будущем. Исследование Boston Consulting Group показало, 56% руководителей полагают, что в ближайшие годы их ждут серьезные трудности, связанные с заполнением вакансий топ-менеджеров. Аналогичные опасения высказал и профессор Гарвардской школы бизнеса Борис Гройсберг в ходе опроса участников программы для руководителей в 2013 году. Респонденты оценили свой уровень удовлетворенности кадровым резервам топ-персонала компаний в 3,2 балла из 5, в то время как действующие генеральные директора получили 4 балла, а высшее руководство в целом – 3,8. Не меньшую тревогу вызвали и ответы на другие вопросы данного исследования. Ни в одной компании управление персоналом не получило оценку выше 3,3. А важнейшие мероприятия по развитию персонала, такие как кадровая ротация, были оценены в 2,6 балла. Иными словами, лишь немногие руководители считали, что их компании делают достаточно для выявления и развития компетентных управленцев. Недавние интервью, проведённые моими коллегами, подтверждают, что такое мнение встречается довольно часто. Только 22% из 823 лидеров, принявших участие в опросе, Оценили свои программы кадровых резервов как перспективные, и лишь 19% сказали, что не испытывают затруднений с привлечением лучших специалистов. Я обнаружил, что во многих компаниях, особенно в тех, которые работают на рынках развитых стран, половина руководителей высшего звена в ближайшие 2 года достигнет пенсионного возраста. При этом у 50% из них нет преемника, который мог бы исполнять их обязанности. И был бы готов взять на себя ответственность. Как сказал Гройсберг, сегодня компании, возможно, чувствуют себя прекрасно, но через 5-10 лет им понадобится новое поколение топ-менеджеров, когда нынешние выйдут на пенсию или решит сменить работу. И где они собираются их искать? Глобализация, демографический кризис и отсутствие кадровых резервов Даже независимые друг от друга способности создать беспрецедентный спрос на квалифицированные кадры в следующем десятилетии. Процесс глобализации никогда ещё не шёл столь быстрыми темпами, дисбаланс между старшим и молодым поколениями не был таким впечатляющим, состояние кадрового резерва компетентных преемников прежде не вызывало столь негативных откликов, а оценки программ по развитию персонала, полученные в ходе опросов На моей памяти ещё не опускались так низко. Все эти факторы вместе приведут к войне за кадры, которая станет серьёзным и, возможно, непреодолимым вызовом для большинства организаций. Но те, кто научится выявлению потенциала специалистов, эффективному удержанию тех из них, у которых он есть, и созданию программ развития персонала, смогут извлечь из этой ситуации массу невероятных возможностей потенциал превыше всего. Сосредоточенность на потенциале может способствовать поиску перспективных сотрудников любого уровня, и в первую очередь это относится к топ-персоналу. Подбор генерального директора или члена совета директоров, в отличие от поиска молодого специалиста, нередко предполагает, что несколько кандидатов обладают необходимыми знаниями, опытом работы и компетенциями. Это делает верную оценку их мотивации, любознательности, проницательности, вовлечённости и решительности ещё более важной. Подготовка преемника на пост генерального директора должна начинаться очень рано, лучше всего в момент вступления руководителя в должность и точно не позднее, чем за 3-4 года до его ухода. Как показывает опыт Иганс Зенда, даже если компания ожидает, что генеральный директор пробудет на своём посту гораздо дольше этого времени, Необходимо оценить потенциал сотрудников, находящихся на несколько уровней ниже топ-менеджмента. Нужно выявлять тех, кого стоит включить в программу удержания и развития персонала, чтобы некоторые из них могли впоследствии стать претендентами на высшие руководящие должности. Я знаком с директором одной корпорации, которая дважды инициировала увольнение компетентных руководителей высшего звена, потому что они не обладали достаточным потенциалом. Было решено, что эти руководители уступят свои посты, ключевые для развития компании, тем, у кого этот потенциал и есть. Назначения в совет директоров должны подчиняться точно таким же правилам. Британский офис нашей фирмы недавно помог известной розничной сети John Lewis Partnership оценить ряд кандидатов на две должности в совете директоров, используя в качестве ключевых критериев все показатели потенциала. Особое внимание при этом уделялось любознательности. В конце концов, если у руководителей компании нет потенциала роста, стремления учиться и адаптироваться к новым условиям, как они смогут привлечь перспективных сотрудников и менеджеров, которые на это способны? Качественный подбор персонала. В первую очередь, необходимо привлечь в компанию подходящих сотрудников. Генеральный директор Amazon Джефф Безос оказавший огромное влияние на формирование корпоративных ценностей, сказал об этом ещё в 1998 году. Основным элементом нашего успеха была и остаётся высокая планка при найме сотрудников. Так как же выявить наличие потенциала при оценке соискателей и действующих работников? Многие компании внедряют хорошо зарекомендовавшие себя программы развития потенциала которые способствуют профессиональному росту и продвижению по службе перспективных менеджеров. Однако большинство из них следует отнести скорее к программам повышения эффективности, так как в них попадают сотрудники, которые хорошо проявили себя в прошлом, и поэтому считается, что у них больше шансов на успех в будущем. Тем не менее, учитывая условия вука мира, такие прогнозы нельзя считать надёжными. Покалы 80% участников программ для руководителей, которые я веду, утверждают, что их компании не используют подтверждённые практикой модели для оценки потенциала. Я допускаю, что оценить потенциал сотрудников намного сложнее, чем их IQ, эффективность на предыдущих местах работы или даже различные компетенции. Однако это осуществимо. Компания Hogan Zend разработала модель, которая совершенствовалась на протяжении последних двух десятилетий. Данные о карьере тысяч топ-менеджеров, оцененных с помощью этой модели, свидетельствуют о том, что ее точность составляет около 85%. Первый показатель потенциала, который мы ищем, это правильная мотивация. Желание достичь общих целей. Люди с высоким потенциалом чисто любивы и хотят оставить след в компании, но в то же время они стремятся к масштабным коллективным целям, отказываясь от личных интересов, И не жалеет усилий для того, чтобы стать лучшими во всём, чем занимаются. Мы в первую очередь обращаем внимание именно на мотивацию, потому что люди часто её не осознают, а это качество постоянно. Человек, которым движут исключительно эгоистичные мотивы, скорее всего, не изменится. Далее мы рассматриваем четыре других качества, которые, согласно нашим исследованиям, указывают на наличие потенциала. Любознательность тяга к поиску нового опыта и знаний, способность предоставлять обратную связь, а также открытость к переменам и желание учиться. Проницательность способность к сбору и осмыслению информации, которая сулит новые возможности. Вовлечённость умение использовать эмоции и логику для коммуникации с людьми и передачи им своего убедительного видения. Решительность умение бороться за достижение высоких целей, несмотря на возникающие трудности, а также способность преодолевать невзгоды. Оглядываясь назад, я понимаю, что Педро Альгорто добился успеха в Кинсе именно благодаря всем этим качествам, а не потому, что обладал определённым набором навыков и компетенций. Эти же качества в полной мере проявились во время тяжелейших испытаний, выпавших на его долю в Вандах. Он продемонстрировал свою мотивацию, играя важную, но скромную роль. Готовил припасы для разведчиков, которые должны были отправиться в путь для спасения всей группы. Чтобы у них была вода, он топил снег, чтобы обеспечить их пропитанием, срезал и высушивал маленькие кусочки плоти из мёртвых тел своих товарищей. Вместо того, чтобы поддаться отчаянию, Альгорта проявил любознательность, заинтересовался тем, что его окружало, и заметил в каком направлении вода стекает с ледника, а также проницательность Вода текла на восток, из чего он сделал вывод, что умирающий пилот неверно указал их местоположение. Они оказались на аргентинской, а не на чилийской стороне горного хребта. Его вовлечённость и решительность были так же очевидны в течение этих 72 дней. Он преданно заботился о своём умирающем друге Артуре на Гейре, страдавшем от множественных переломов ног. Делал всё возможное, чтобы отвлечь молодого человека от боли. Он призывал своих товарищей, которые ещё были живы, не терять надежды, и убеждал всех позволить употреблять в пищу их тела, если они умрут, называя это разрешение проявлением любви. Деятельность Альгорта на посту генерального директора не имела ничего общего с тем, что он пережил на этой горе. Однако те же самые качества помогли ему и в карьере в Кинсе. Важным и наилучшим примером чистоты мотивов Ольгорды стал его поступок в конце десятилетнего срока работы в компании, когда по обоснованным стратегическим соображениям он порекомендовал ей отказаться от агре бизнеса, который на тот момент возглавлял, хотя это означало, что он сам лишится работы. Кроме того, он был любознательным руководителем, всегда готовым уделить внимание потребителям, клиентам, работникам любого уровня и прислушаться к тем, кто обычно никому не был интересен. Благодаря этому он принял и поддержал некоторые революционные маркетинговые инициативы, которые позволили Кильмис в 8 раз увеличить продажи, достигнув при этом рекордной прибыльности. Он проявлял большую проницательность как при принятии решений о найме, в числе лучших сотрудников, принятых им на работу были будущие генеральные директора компании Кильмис и Nestle, так и в стратегических вопросах, например, приняв смелое решение о распродаже всех непрофильных активов и использовании полученных средств для расширения пивоваренного бизнеса в регионе. Его вовлечённость преобразила неэффективную и даже в чём-то вредную корпоративную культуру компании Кильмис. Именно благодаря его настойчивости стали проводиться совместные открытые собрания с участием руководителей и подчинённых, и эта практика впоследствии распространилась на всю группу компаний. Наконец, Альгорто проявил удивительную решительность Вскоре после того, как он стал руководителем проекта по строительству новой пивоварни в компании Кинса, средства на проект закончились. Но Альгорто и не подумал об уходе, напротив, он настоял на привлечении необходимого финансирования. И когда вскоре Аргентину сотрясли девальвация и гиперинфляция, он не сдался. И в итоге объект был введён в эксплуатацию через 15 месяцев. Как же определить, обладает ли потенциалом соискатель, с которым вы только что познакомились, или ваш действующий сотрудник? Нужно проанализировать его личную и профессиональную биографию, как я это только что показал на примере Ольгорты. Проводите углублённые собеседования, обсуждайте вопросы карьерного развития, изучайте подробности событий, которые он упоминает и которые могут раскрыть, есть ли у него нужные качества. Например, чтобы оценить любознательность, не стоит задавать вопрос Вы любознательны? Вместо этого поищите признаки того, что человек стремится к самосовершенствованию, по-настоящему любит учиться и способен извлечь уроки из допущенных ошибок. В этом могут помочь следующие вопросы: Как вы реагируете, когда кто-то бросает вам вызов? Как вы приглашаете других внести свой вклад в ваше дело? Что вы делаете для расширения вашего мышления, приобретения дополнительного опыта для личностного развития? Как вы стимулируете обучение в вашей организации? Какие шаги вы предпринимаете для поиска нового? Всегда просите привести конкретные примеры и тщательно анализируйте всё, что имеет отношение к мотивации, проницательности, вовлечённости и решительности сотрудника. Ваши беседы с руководителями, коллегами и непосредственными подчинёнными этого человека, которые хорошо его знают, должны быть столь же обстоятельными. Будучи руководителем, вы должны работать над распространением упомянутых методов проведения собеседований в рамках всей организации. Исследования показывают, наблюдается положительная корреляция между высокой оценкой кандидата при собеседовании и хорошими показателями его дальнейшей работы. Тем не менее, похоже, некоторые рекрутеры определяют, подходит ли кандидат, подбрасывая монетку. Лишь немногие менеджеры изучают эффективные методы оценки персонала в бизнес-школах или на тренингах своих работодателей. Проведя опрос среди топ-менеджеров, участников программ по управлению персоналом, я выяснил, только около 30% респондентов утверждают, что в их компании организованы необходимые обучения. В большинстве организаций работает множество менеджеров, имеющих право одобрять плохих кандидатов и отсеивать хороших. У компаний, уделяющих особое внимание правильным методам подбора персонала, значительно выше шансы на успех. Например, в Amazon есть сотни преданных делу внутренних рекрутеров, отличные тренинги по отбору соискателей, а также ряд высококвалифицированных экспертов, которые работают на полную ставку в одном из отделов, но при этом имеют право участвовать в оценке сотрудников, претендующих на должности в другом отделе, не даже отклонять их кандидатуры. Бразильская горнодобывающая группа компаний Vale do Rio Doce, известная как Vale, применила подход, основанный на таких же принципах во время работы с Cygan Zende в 2001-2011 годах. В этот период пост генерального директора этой компании занимал Роджер Аньели. И при нём на руководящие должности сотрудники всегда назначались после объективной, независимой и профессиональной оценки всех внутренних и внешних кандидатов. Менеджеры вpaчирели отдавать предпочтение мотивированным, любознательным, проницательным, вовлечённым и решительным соискателям, даже если у них не было опыта работы в необходимой области или в должности, на которую они претендовали. Мы никогда не брали тех, кто не демонстрировал увлечённости и приверженности нашей долгосрочной стратегии и высоким целям, объясняет Анъели. С помощью такого подхода были приняты на работу и получили повышение около 250 топ-менеджеров со всего мира, и эта стратегия себя оправдала. Vali стала одним из ведущих мировых игроков в горнодобывающей промышленности, значительно опередив конкурентов в стране и регионе. Эффективное удержание персонала. Итак, вы смогли нанять специалистов с высоким потенциалом и выявили его у тех, кто уже работает в вашей компании. Далее следует сосредоточиться на том, чтобы удержать этих сотрудников, ведь конкуренты, также столкнувшиеся с ограниченным рынком перспективных специалистов, будут рады их переманить. Из всех достижений на посту руководителя Вали Аньелли больше всего гордится не огромными доходами, прибылью или увеличением цены акций, а профессиональным ростом руководителей внутри компании. Спустя 5-6 лет всех руководителей на самом высоком уровне Мы стали выбирать из числа наших собственных сотрудников, говорит он, добавляя, что умение создавать сильные команды и удерживать персонал это ключ к успеху любого лидера или организации. В 2011 году бразильское правительство воспользовалось своей долей в контрольном пакете акций Vale, 61%, чтобы ускорить уход Аньелли. Это привело к тому, что 7 из 8 членов исполнительного комитета добровольно покинули компанию в течение года. И вскоре она потеряла половину своей стоимости. Несомненно, определённую роль в этом сыграло растущее разочарование в сырьевой экономике страны. Однако, учитывая, что ближайшие конкуренты Vali, Rio Tinto и BHP Billiton в этот период не столкнулись с таким резким падением, представляется очевидным, что инвесторы отреагировали в том числе на потерю выдающейся и руководящей команды. Каким образом можно повторить успех Вали под руководством Аньелли, избежав при этом последующих неудач? Нужно учитывать, чего именно сотрудники с высоким потенциалом ждут от вас прежде всего. Как объясняет Дэниел Пинк в своей книге Drive, вышедшей в издательстве Alpina Publishers в 2020 году, большинство из нас, особенно работников умственного труда, вдохновляют три вещи: автономия, свобода распоряжаться своей жизнью, мастерство, стремление к совершенству и целеустремлённость, желание, чтобы наша работа служила чему-то большему, чем мы сами. Разумеется, зарплата имеет значение. Все работники, особенно перспективные, рассчитывают на то, что их вознаграждение будет соответствовать приложенным усилиям и окажется сопоставимо с вознаграждением других специалистов, выполняющих аналогичную работу. В то же время мой опыт говорит о том, что несправедливая зарплата безусловно снижает мотивацию. Однако, начиная с определённого уровня, компенсация становится отнюдь не так важна, как принято считать. Я опросил сотрудников, которые были приняты на работу через нашу фирму, добились успеха, но уволились в течение 3 лет и обнаружил, что 85% из них получили более высокую должность, подтвердив тем самым свою компетентность и наличие потенциала. При этом лишь 4% в качестве основной причины ухода назвали желание увеличить свою заработную плату. Гораздо чаще они говорили о плохих начальниках, недостаточной поддержке и отсутствии возможностей для роста. Так что оплачивайте работу своих лучших сотрудников достойно, в идеале выше среднего, но при этом дайте им свободу действий в четырёх областях, которые Пинк в своей книге называет 4Т. Задача, таск, что делать, Время, тайм, когда делать. Команда, тим, с кем делать. И метод, техник, как делать. Помогите им овладеть мастерством, ставят трудные, но достижимые цели и устраняя отвлекающие факторы. Вовлекайте их в более масштабную деятельность: командную, организационную или общественную. Бэз Ос и другие руководители Amazon настоящие эксперты в этом деле. Такими же были Аньелли и его команда в Вали. Но после его отставки в компании сложилась обстановка, в которой оставшиеся топ-менеджеры потеряли мотивацию, и многие из них решили уйти. Задачи за пределами текущих обязанностей. Последнее, что вам нужно сделать, проследить, чтобы ваши лучшие сотрудники могли реализовать тот высокий потенциал, который вы в них увидели. Предлагайте им такие возможности для развития, которые заставят их выйти из зоны комфорта. Джонатан Харви, руководитель кадровой службы австралийского банка ANZ, работающего в 33 странах мира, объясняет это так. Когда встаёт вопрос повышения квалификации менеджеров для назначения их в будущем на руководящие посты, мы, поручая им новый проект или переводя на новую должность, всегда стремимся обеспечить оптимальный уровень дискомфорта. Именно благодаря этому происходит самое интенсивное обучение. Мы не хотим, чтобы люди выходили за пределы своих возможностей. Однако нам нужны всесторонне образованные лидеры, придерживающиеся определённых ценностей и с широким взглядом на мир, а правильно поставленные задачи, расширяющие зону ответственности, как раз способны в этом помочь. Какие ещё качества следует искать в кандидатах? Конечно, потенциал сегодня должен стать определяющим качеством руководителя. Но было бы ошибкой забыть об уроках в области оценки персонала, которые мы усвоили за прошедшие годы, и выявленных в результате этого других характеристиках. Интеллект. Скорее всего, вы не будете проводить тест на IQ, тем не менее важно оценить общий интеллект кандидата, включая аналитические, вербальные, математические и логические способности, исходя из его образования, предыдущего опыта работы и ответов на вопросы, заданные на собеседовании. Нет необходимости искать гениев. Для большинства профессий существует определённый уровень интеллекта, достаточный для того, чтобы сотрудник выполнял свои обязанности. Если интеллект работника выше данного уровня, то это практически не влияет на эффективность. Однако те, кого вы принимаете на работу, всё же должны быть достаточно умны, чтобы соответствовать вашим требованиям, ведь их интеллект вряд ли существенно повысится со временем. Ценности. Ценности крайне важны, и не стоит ожидать, что их получится привить на рабочем месте. Используйте собеседование и проверку анкетных данных не только для того, чтобы убедиться в честности и добросовестности кандидата, но и чтобы выяснить, разделяет ли он основные ценности вашей организации. Лидерские качества. Некоторые компетенции по-прежнему актуальны, хотя обладать только ими недостаточно при оценке кандидатов на должности руководителей высшего звена. Несмотря на то, что все вакансии и организации отличаются друг от друга, у эффективных руководителей должны в той или иной степени быть выражены восемь профессиональных качеств. Первое стратегическое мышление. Способность к широкому, комплексному, аналитическому и концептуальному восприятию. Второе знание рынка. Ясное понимание того, как функционирует рынок и как это влияет на бизнес. Третье ориентация на результат стремление к явному улучшению ключевых бизнес-показателей. Четвёртое ориентация на потребителя, желание удовлетворить потребности клиентов. Пятое сотрудничество и влияние. Способность к эффективному взаимодействию с коллегами или партнёрами, в том числе не находящимися в подчинении. Шестое организационное развитие, стремление к совершенствованию компании за счёт привлечения и развития лучших специалистов. Седьмое командное руководство. Успешное создание эффективных, сплочённых, целеустремлённых коллективов. Восьмое управление изменениями. Способность преобразовывать организацию и адаптировать её к новым целям. Необходимо оценивать эти качества так же, как и потенциал, с помощью собеседований и анализа рекомендаций, чтобы убедиться в том, что кандидат демонстрировал их в прошлом при схожих обстоятельствах. Чтобы объяснить, к чему может привести отсутствие вызовов для ваших сотрудников с высоким потенциалом, я часто привожу результаты исследования профессионального уровня топ-менеджеров в Японии. В 2008 году мы с Кинтарой Арамаки из Токийского офиса Иганзенда проанализировали потенциал японских руководителей высшего звена. Наши консультанты с помощью ранее описанных показателей оценили способность руководителей брать на себя больше обязанностей и ответственности в сравнении с их компетентностью. То есть, с нашей оценкой восьми лидерских качеств, описанных в разделе Какие ещё качества следует искать в кандидатах, сопоставив полученные результаты со средними оценками топ-менеджеров из нашей базы данных, охватывающей весь мир, мы обнаружили настоящий парадокс. Потенциал японских профессионалов был выше, чем в среднем по всему миру, а компетентность ниже. Из многообещающего материала получился довольно слабый продукт. Причиной этого был и остаётся неэффективный подход к развитию персонала в Японии. Учебные заведения страны и строгие принципы трудовой этики, характерные для японской культуры, дают менеджерам толчок к карьерному росту, но как только они приступают к работе, их профессиональное развитие тормозится. В Японии руководитель традиционно продвигается по служебной лестнице в одном подразделении, в одной компании почтительно ожидая повышения, которое, как правило, происходит только тогда, когда он оказывается самым старшим в очереди на освободившееся место. Недавно один международный концерн, расположенный в Токио, обратился к нашей фирме с просьбой провести оценку 10 их высших руководителей в возрасте 55-60 лет. Эта компания, работающая в нескольких отраслях на различных рынках, могла бы быть идеальной площадкой для развития топ-менеджеров. Однако лишь один из тех, кого мы оценивали, был занят более чем в одном направлении бизнеса. Время, которое каждый руководитель проработал за пределами Японии, в среднем составляло всего один год, и уровень владения английским языком был довольно скромен, в результате ни одного из них нельзя было назвать подходящим кандидатом на пост генерального директора. Обиднее всего было то, что начало карьеры всех этих руководителей было многообещающим. Это были инженеры с более чем 20-летним опытом работы, в области исследований и разработок, стратегии развития продуктов и маркетинга, но весь этот потенциал был растрачен впустую. Продвижение сотрудников с высоким потенциалом по карьерной лестнице обеспечит их профессиональный рост. Они будут занимать более высокие должности, распоряжаться большими бюджетами, количество их подчинённых возрастёт, но не ускорит его, в отличие от разнообразных и сложных задач. Некоторое время назад по нашей просьбе 823 топ-менеджера международных компаний проанализировали свою карьеру и рассказали о том, что помогло им раскрыть свой потенциал. Самой популярной причиной, 71% опрошенных, были задания за пределами их зоны ответственности. Следом шли ротация и наставничество, о них упомянули 49% респондентов. Как обеспечить сотрудникам в вашей организации ротацию рабочих мест? и возможность выполнения заданий, выходящих за рамки их текущих обязанностей, учитывая, что и то, и другое так необходимо для их развития. Давайте снова обратимся к опыту банка ANZ. В 2007-2010 годах, когда компания расширила свою деятельность в Азии и значительно увеличила количество нанимаемых работников, было принято решение усовершенствовать процессы развития лидерских качеств у менеджеров. Усилия ANZ были сосредоточены на должностях, признанных критически важными для бизнеса. Это должности, влияющие на стратегию компании и требующие наличия особенных навыков. От занимающих их сотрудников в значительной степени зависят результаты работы, а отсутствие таких должностей представляет значительную угрозу для непрерывности бизнеса и производительности. Задача состояла в том, чтобы оценить потенциал всех своих менеджеров и в том, чтобы оценить потенциал А затем назначить тех, чьи показатели окажутся наиболее высокими на эти критически важные для бизнеса должности. Также следует отметить существующую в компании программу "Банковский работник широкого профиля", в рамках которой ежегодно 10-15 участников получают возможность ротации по таким направлениям, как обслуживание физических и юридических лиц, межбанковские операции, управление рисками, а также операционная деятельность в результате чего они приобретают обширные знания о банковском деле и о том, как оно организовано в компании. Затем участники программы переходят на постоянные должности и получают опыт работы с разными регионами и продуктами, обслуживание клиентов, а также проходят обязательную практику в области внутреннего аудита. Таким образом, обеспечивается глубокое понимание системы контроля в банке. Программа рассчитана на 15 лет, и ее конечная цель – Назначение на должность генерального директора банка на уровне страны. Этот подход уже приносит свои плоды. Если 3 года назад 70% в руководящих должностей ВНЗ получали кандидаты приглашённые извне, то в настоящее время их доля составляет менее 20%. Внутренние опросы показывают, что вовлечённость персонала выросла с 64 до 72%. В то время, как эффективность сервиса за тот же период, показатель отражающий приверженность сотрудников высокому качеству обслуживания клиентов и продукции, увеличилась с 68 до 78%. Попутно удалось добиться и других положительных результатов. В 2013 году компания второй год подряд была признана четвёртой в рейтинге международных банков азиатско-тихоокеанского региона по результатам опроса клиентов, проведённого в Гринвиче. В то время как в 2008 году она занимала лишь 12-е место. Геополитика, бизнес, промышленность и сферы занятости меняются так стремительно, что мы не можем предсказать, какие компетенции потребуются для эффективной работы даже через несколько лет. Поэтому крайне важно выявлять и развивать сотрудников с наибольшим потенциалом. Ищите тех, кто имеет сильную мотивацию к достижению высоких целей, но при этом достаточно скромен, чтобы поставить общие интересы выше индивидуальных. Тех, кому свойственно любопытство, которое побуждает искать новые идеи и пути. Тех, у кого проницательный ум, позволяющий видеть взаимосвязи там, где другие их не замечают. Тех, кто вовлечён в свою работу и в дела окружающих, и решителен в преодолении трудностей. Это не означает, что можно забыть о таких факторах, как интеллект, опыт, эффективность и определённые компетенции особенно те, которые связаны с руководящей работой. Однако вашими приоритетами должны стать приём на работу, удержание, развитие и продвижение тех, у кого есть потенциал на всех уровнях организации. Об авторе. Клаудио Фернандеса Раус, старший советник глобальной компании Egon Zehnder по подбору руководящих кадров и автор книги Окружи себя лучшими. 2018 год.